«Тише, тише! Моя утлая лодочка погибла. Но я умею плавать. Я научилась плавать в Блюхербаде в 1905 году. У меня был тогда черный купальный костюм с оборками и юбочкой. Мы прыгали головой вниз с трамплина высотой в метр. Надо взять себя в руки и перевести дух. Ведь я умею плавать». «Интересно, что сообщат мне, когда я наберу номер 113?» «А ну, — бархатный голос, — ответь. Если вечером к вам придут гости, вы можете предложить им, следуя нашим советам, вкусный и в то же время недорогой ужин. На первое подайте тортинки, запеченные с сыром и ветчиной. На второе — горошек со сметаной и к нему мягкий картофельный пудинг. Потом поджарьте на сковородке шницель». — Барышня, барышня! — Да, я знаю, что телефонные пластинки не отвечают. И ваши гости скажут, что вы прекрасная хозяйка. Сейчас я нажму на рычаг и наберу номер 114. Снова слышится бархатный голос. — Итак, вы уложили все необходимое для ночевки на свежем воздухе и приготовили себе еду. Если вы решили поставить машину на крутом склоне, не забудьте затянуть ручной тормоз. Желаем вам приятного воскресенья в кругу семьи. У меня ничего не выйдет. Слишком много мне придется наверстывать. Мое лицо становится все бледнее и бледнее. Когда-то оно окаменело, а теперь размякло, и по нему текут слезы. Предательское время, словно комок лжи, застряло во мне. Зеркальце, зеркальца осколок, зеркальца ответь! Неужто мои волосы и впрямь посидели в камере пыток, где отовсюду раздаются бархатные голоса? Я набираю номер 115, и заспанный голос отвечает мне. Телефонный узел Деклинген. — Вы меня слышите, барышня? — Вы меня слышите? — Да, слышу. Я громко смеюсь. — Мне надо срочно связаться с конторой архитектора Фэмеля. Модест Гассе 7 или Модест Гассе 8. Оба номера можно разыскать под фамилией Фэмель, душенька. Вы не обидитесь, если я буду называть вас душенькой? — Да нет, конечно, нет, сударыня. Я очень тороплюсь. Послышался шелест переворачиваемых страниц. — Я нашла телефон господина Генриха Фэмеля. И телефон господина доктора Роберта Фэмеля. С кем бы вы хотели поговорить, сударыня? С Генрихом Фэмелем. Хорошо, не вешайте трубку. Неужели телефон по-прежнему стоит у него на подоконнике? Так что, разговаривая, он выглядывает на улицу и видит дом по Модест Гассе 8, где его дети играли когда-то в садике на крыш и лавку Греца, где у дверей всегда висела кабанья туша. Неужели там действительно раздался сейчас телефонный звонок? Гудки доносились откуда-то очень издалека, ей казалось, что паузы между ними длятся вечность. — К сожалению, сударыня, никто не подходит к телефону. — Тогда, пожалуйста, соедините меня с другим номером. — Хорошо, сударыня. — Напрасно. Все напрасно. Номер не отвечает. — В таком случае вызовите мне, пожалуйста, такси, душенька, хорошо? — С удовольствием. Куда? — В Деклингенскую лечебницу. Сейчас, сударыня. — Да, Хупертс, можете унести чай, хлеб и закуску. И, пожалуйста, оставьте меня одну. Когда такси въедет в аллею, я сама его увижу. — Нет, спасибо. Мне больше ничего не надо. — Вы ведь не граммофонная пластинка, правда? — — Ах, я вовсе не хотела вас обидеть, я просто пошутила. — Спасибо. Ей было холодно. Казалось, ее лицо съеживается и становится все меньше и меньше. Она увидела в оконном стекле это усталое старушечье лицо, изборожденное морщинами. Не надо плакать. Неужели время действительно вплело серебряные нити в мои черные волосы? — Я умею плавать. Но я не предполагала, что вода такая холодная. Бархатные голоса терзают меня, возвращая к действительности. Я стала старушкой с белой головой. Мой гнев хотят обратить в мудрость, мечты о месте в жажду всепрощения.